Если начать резко отъедаться после голода, то можно повредить себе сердце. Это называют синдромом восстановления после голодания или рефидинг-синдромом. Если долго ограничивать себя в еде и особенно в углеводах, то уровень инсулина в крови остается постоянно низким. Когда потом приходит время браться за ум и отъедаться, то от увеличения количества углеводов в диете растет уровень инсулина в крови. Клетки организма за время голодания забывают, как правильно реагировать на инсулин и позволяют ему загнать в себя слишком много фосфата из крови. Вот такое у инсулина действие. Тут важно понимать, что речь идет о людях, которые долго себя ограничивали в пище. Неизвестно, что они там с собой делали, но у них часто истощаются запасы фосфора, а потом они решают выходить из своей диеты или приходит веселый праздник и наедаются углеводов. Те быстренько расщепляются до глюкозы, она всасывается в кровь, и на эту глюкозу выделяется много инсулина. Инсулин загоняет остатки фосфора из крови в клетки, и начинается самое интересное. От недостатка фосфора начинают страдать разные органы, в том числе и сердце. Дело в том, что фосфор входит в состав или участвует как посредник в работе разных энергетических субстратов в нашем организме, поэтому сердце страдает от недостатка энергии. Ситуация получается необычная. Сердце получает кислород и питательные вещества, но вся эта кухня работает не так, как наша кухня с языками пламени над газовой плитой. Нет, в сердце глюкоза и жир не горят синим пламенем. Они там окисляются хитрым способом, и в этом деле очень важны соединения фосфора. А фосфаты из крови уже разбежались, как испуганные мыши, под действием инсулина. И вот сердце страдает и может в своем горе докатиться до самой настоящей сердечной недостаточности. Представили? Можно умереть, обожравшись при выходе из низкокалорийной диеты. Помните историю про анорексию? Там у пострадавших был очень низкий пульс. Ну и когда они решают отъесться или их начинают спасать, то сердце оживает и пульс растет. Только расти он должен до 50-60 Если пульс выше 70 в минуту, то это очень подозрительно в плане повреждения сердца в рамках рефидинг-синдрома. Типа 70 – это для них тахикардия. Получается, что выходить из голодания нужно под наблюдением врача. Кстати, при выходе из голодания случаются и отеки от углеводов. Тот самый подскок инсулина в ответ на углеводы может нарушать работу почек. Они почему-то начинают активно всасывать обратно натрий. У почек есть характерная привычка не просто выделять какую-то химию, а непрерывно фильтровать в мочу, а потом быстро всасывать это дело обратно. Так почкам удобнее регулировать уровень чего-нибудь в крови. И вот в случае с натрием происходит ровно та же история. Из-за высокого уровня инсулина почки почему-то отказываются сливать натрий в отходы и оставляют его в крови. Вместе с натрием задерживается вода и получаются отеки. Поэтому, когда люди отъедаются после голодовки, то им врач щупает стопы на предмет отеков. Это было бы плохим признаком. Почки иногда отказываются выводить воду и у любителей пива, и у вегетарианцев. Это история о том, как невоздержанность и наоборот строгие ограничения в диете могут одинаково навредить. Есть такая страшилка про низкий уровень натрия в крови. От этого старики падали на ровном месте, а неадекватные любители пива попадали в реанимацию. В пиве мало солей, и поэтому те люди, которые выпивают больше 4 литров в день, запросто могут получить себе низкий уровень натрия в крови. От этого чистая вода начинает впитываться в головной мозг, и можно умереть, тогда как обычному здоровому человеку надо выпить 20-25 литров воды в день, чтобы уровень натрия в его крови заметно снизился. В случае с любителями пива все упирается в низкое количество натрия в пище. Если бы они этим пивом запивали обед, то были бы живы, но они до некоторой степени именно пивом и питались. Так эти бедолаги оказывались лишены животворящего натрия. Я не шучу. Некоторые пьяницы умудряются до 50% суточной калорийности получать из алкоголя. Понятно, что в таком рационе будет мало полезных веществ. Люди почему-то думают, что почки работают так же, как водопроводный кран, и умеют сливать избыток воды. На самом деле все очень сложно. Нельзя просто нажать на клапан, как на сливном бачке унитаза, и спустить лишнюю воду. Почки могут выводить только определенное количество воды и обязательно с растворенными в ней веществами. Если человек мало ест, то и в крови у него будет мало растворенных веществ, поэтому почки не смогут вывести много воды они просто останавливаются на двух литрах мочи в день, а человек способен выпить те самые заветные 4 литра в сутки. Лишняя вода будет болтаться внутри организма и разбавлять в крови всякие полезные вещи вроде натрия или калия. Все эти истории про увлеченных любителей пива оставались на слуху где-то в 70-х годах прошлого века. Но к концу века оказалось, что дело не только в алкоголе. Поведение Яппи образца 90-х годов сильно отличалось, Они не были невоздержанными, наоборот, они были неадекватно воздержанными. Спорт, диета, ограничение того и другого. Эти ребята воспринимали свой организм как машину. Она должна исправно работать, ее нужно держать в определенном режиме. И вот похожие истории начали приключаться с вегетарианцами. Те отказывались от мяса и молока, ограничивали себя в соленых вкусняшках и пили много полезной, по их мнению, воды. И как-то произошел случай с молодой женщиной спортивного типа, которая не ела мяса, но много бегала и много пила воды. Казалось бы, все как положено, только женщина почему-то попала в больницу с резкой слабостью. Выяснилось, что у нее сильно снизились уровни натрия и калия в крови. Врачи хорошенько подумали над этой историей и решили, что все дело в белке. Когда мы с вами едим мясо и прочие белковые продукты, то в крови будет какое-то количество мочевины. Та действует на воду как соль, то есть тянет ее на себя. Она это делает не слишком мощно, но достаточно для того, чтобы почки заработали и начали выводить воду. При низком уровне белка в диете мочевина будет мало, и почки застопорятся примерно так же, как у любителей пива. У той молодой женщины количество белка в рационе было около 26 граммов в день, а должно было быть раза в два больше. К тому же эта женщина вела здоровый образ жизни и ограничивала солененькое, и в результате попала в больницу. Что лучше, заменять пивом еду или превратиться в япе вегетарианца Для работы почек и то и другое одинаково плохо. Короче говоря, получается, что если мы хотим бегать, прыгать, пить много воды и иметь для этого силы, то нам придется есть. Причем белок. Против природы не попрешь. Нам, братцы, нужно мясо. Вы когда-нибудь видели, как у грудных детей текут слюни от запаха шашлыка? Откуда эта мелюзга знает, что шашлык надо есть? Все зашито у них в генах. Инстинкты. Почему от сахара повышаются печеночные ферменты? Буквально АСТ и АЛТ повышаются. Это из той же оперы, что и отеки на ногах от углеводов. То есть, когда уже худой человек попробует еще сильнее похудеть и недельку очень плохо поест, то потом возвращаться в нормальное состояние ему может быть сложно. Если такой чудик начнет нормально питаться, то от обычных углеводов у него в крови повысится уровень глюкозы, а та моментально запускает в печени производство жира. И печень жиреет. В любом случае, наш организм позволил бы печени некоторое время пожиреть, но только не после голода. Печень... Это наша главная кладовка. Там запасы много чего, и туда постоянно приходится заглядывать по хозяйственным нуждам. Во время нескольких дней голода печень очень сильно переживает, худеет и начинает болеть. Иногда ее клетки гибнут, и у человека еще до выхода из голодания уже повышаются печеночные ферменты в крови. Дело в том, что ферменты АЛТ и АСТ сидят внутри печеночных клеток. Если клетки печени полопаются, то ферменты вывалится из них в кровь. То есть на фоне голода печень становится больной. И если начать отъедаться углеводами, то этому больному органу приходится усиленно работать, усваивая полученную глюкозу. И печень надрывается. Некоторые ее клетки решают сдаться и преждевременно умереть. Это называют апоптозом. Такие клетки, не старые еще и могли бы жить, но из-за тяжелых условий труда устраивают массовое самоубийство, и ферменты из клеток попадают в кровь. Обычно это не очень страшно. Если АЛТ и АСТ повысились не больше, чем в три раза от нормы, то можно даже не обращать внимания. Зато некоторым везет меньше. Не лезут им в рот углеводы, не усваиваются, так что поаккуратнее там с низкокалорийной диетой, а то можно и печень себе повредить. Очень низкой калорийностью называют 200-800 килокалорий в день. Если меньше 200 килокалорий, то это уже голодание. Очень низкокалорийную диету любят, потому что на таком рационе быстро худеют. Но это именно диета, которую может порекомендовать врач. Голодание для снижения веса врачи не рекомендуют. На самом деле, слишком сильно ограничивать себя для похудения не обязательно. Долгосрочные эффекты примерно одинаковые у тех, кто очень мало ест, и у тех, кто только слегка себя ограничивает. Каковы побочные эффекты низкокалорийной диеты? Начнут сыпаться волосы, кожа будет истончаться и портиться. Человек превращается в мерзляку и плохо переносит холод. Из-за быстрого распада и сгорания жира выделяется много холестерина. Холестерин в норме захватывается и выводится печенью, так он попадает в желчь. Если холестерина выводится слишком много, то в желчном пузыре могут образоваться камни. Еще на очень низкокалорийной диете может упасть уровень калия в крови. Никто точно не знает, почему это происходит, но это вредно. Диета с очень низкой калорийностью противопоказана тем, кому необходимо постоянное поступление белка. Кормящим женщинам, беременным, детям, и им надо расти. Впрочем, бывают ситуации, при которых действительно нужно быстро сбросить вес, но последующий набор веса уже не так важен. Обычно так делают перед операцией, чаще это бывает при замене суставов на искусственные. При этом люди быстро худеют до нужной кондиции, потом им делают операцию, потом они обычно быстро наедают вес обратно, а дело уже сделано. В любом случае, диету с очень низкой калорийностью соблюдают только под наблюдением врача. Когда человек голодает, его печень надрывается. Когда он переусердствовал с низкокалорийной диетой, у него начинают сыпаться волосы. Низкоуглеводная диета. Когда стало понятно, что ожирение часто развивается от избытка рафинированных углеводов и сладких напитков, появились энтузиасты, которые предложили лечиться низкоуглеводной диетой. Тут важно понимать, что, ограничивая углеводы, нельзя включать в рацион любые вкусные жиры. Нужно ограничить еще и насыщенный жир, а в диету добавлять полезные ненасыщенные жиры. Это важно для профилактики заболеваний сердца. Низкоуглеводной стали называть диету с содержанием углеводов от 60 до 130 граммов, а безуглеводной меньше 60 граммов в сутки. Это самая эффективная диета для кратковременного снижения веса. Через год эффект от такой диеты уменьшается, а риск побочных явлений увеличивается. При снижении суточного количества углеводов ниже 50 граммов появляется кетоз, то есть в крови накапливаются кетоновые тела вроде ацетона. На этом фоне быстро истощаются запасы гликогена и теряется фиксированная в гликогене вода. За счет этого снижается вес, но жир тает не так быстро, как хотелось бы. Низкоуглеводную диету пытались организовать двумя путями. Ограничивали общее количество углеводов или переключались на продукты с низким гликемическим индексом. Потом оказалось, что манипуляции с гликемическим индексом себя не оправдывают, и углеводы просто стали выкидывать из диеты. Если не объедаться белками и жирами, то низкоуглеводная диета выглядит привлекательной. Снижается риск диабета, заболевания сердца и общая смертность. Вот только разница между нормальным или вредным количеством белков и жиров оказалась очень неконкретной. Проводили исследования, и оказалось, стоит только добавить чуть больше белков с жирами, и общая смертность наоборот возрастает. Какие-то страшноватые игры с рационом. У низкоуглеводной диеты всегда было больше побочных эффектов. Людей часто беспокоили запор, головная боль, запах изо рта, Судороги в мышцах, общая слабость и утомляемость. Лично у меня безуглеводная диета никогда не вызывала доверия. Еще в конце 90-х насмотрелся пациентов с нарушением ритма сердца, которые связывали это только с безуглеводной диетой. Так что подумайте, прежде чем переходить на безуглеводную диету. Убрать хлеб и пирожные – это еще не все. Нужно добавить хорошие ненасыщенные жиры и полноценный белок из рыбки и бобовых. Умеете вводить в свой рацион рыбу, чечевицу и оливковое маслице? Это сложнее, чем кажется. Повышается ли холестерин на кетогенной диете? Кое-кто думает, что повышенный уровень холестерина на кетогенной диете – это нормально. Нет, братцы, это считается осложнением кетогенной диеты. Я даже не знаю, зачем вы практикуете свою кетогенную диету, но перед ней проверяют уровень холестерина в крови. Почему? Искусственно подняв себе холестерин, вы получите искусственный атеросклероз с искусственным инфарктом. Смысл кетогенной диеты в том, чтобы получить кетоновые тела, вроде ацетона. Они образуются при расщеплении жира, то есть надо съесть много жира. В классической кетогенной диете это 4 доли жира к одной доле всего остального. Жир бывает разный, и степень повышения холестерина в крови от всего этого жира тоже разная. Нельзя просто взять свиного сала с хлебом в пропорции 4 к 1 и получить кетогенную диету. От этого стошнит или пропоносит. Получается, что кетогенная диета – это игра с разными видами жира. Смысл игры в том, чтобы получить кетоз но при этом удержать жир в кишечнике и не получить инфаркт. На кетогенной диете могут случаться разные колебания липидов в крови, но большого подскока холестерина или триглицеридов обычно не бывает. Если будет подскок, то врач с этим что-то сделает. В любом случае, кетогенная диета не разрешает вам бесконтрольно повышать свой холестерин. Это не оправдание для обжорства насыщенными жирами. Если холестерин подскочил, то придется есть меньше жирного мяса, жирных молочных продуктов, меньше кокосового и пальмового масел, меньше яиц и трансжиров. Кетогенная диета – опасная игра с разными видами жира. Повышенный уровень холестерина – это ненормально. Это осложнение такой диеты. Откуда в крови берется глюкоза, если мы ничего не едим? Оказалось, кое-кто думает, что если ничего не есть, то уровень глюкозы в крови упадет и не сможет подняться. Типа это такая дешевая замена поджелудочной железе. Нет, граждане, оно так не работает. Если мы не будем есть, то уровень глюкозы в крови действительно будет снижаться. Но наша любимая печень не позволит ему упасть слишком низко. Для этого у печени есть три способа. Первый. Гликоген. В печени хранится глюкоза, химическим способом упакованная в плотный пакет, примерно как кирпичики конструктора, которые ребетенок с дуру соединил в один. После этого детальку просто так не отделишь от куска. Такая плотная упаковка глюкозы и называется гликогеном. По своей сути, это природный крахмал. Чтобы разобрать гликоген на запчасти и отправить отдельные кирпичики глюкозы в кровь, нужна печень. Ребетенок зовет маму, мама печень приходит и разбирает его конструктор на много отдельных кусочков глюкозы. И все счастливы. Только счастье это продолжается недолго, примерно 24 часа. Через сутки запас гликогена в печени заканчивается, и уровень глюкозы в крови начинает падать. Тогда мама печень подключает второй ⁇ жир. Из-за низкого уровня глюкозы в крови наша жировая ткань поднимает тревогу и начинает подкидывать в печень дрова, жир. Тот не просто течет в печень, как вязкая желтая река, нет. Его сначала где-то там на периферии ломают об колено, как сухую палку, и в топку летят уже обломки жира, жирные кислоты и глицерин. Из всего этого добра хозяйственная мама печень напечет много глюкозы и кетоновых тел, вроде ацетона. Раз дома нечего есть, маму печень научит наши голодающие ткани и органы питаться вонючим ацетоном. Ну, приправит там его чем-то, поуговаривает, в лобик поцелует, и голодные внутренние органы нехотя начнут этот ацетон жевать. А что, нормально, есть можно, глюкоза там же где-то будет, хоть мало, но будет. Третий, белки. Примерно тот же фокус срабатывает и с ними. Так вот, печень насобирает по сусекам разных аминокислот, из которых были сделаны белки наших мышц и прочих полезных органов. Те, конечно, похудеют, но все равно послушно отдадут последние портки в дело. Только одна мама печень умеет из любой аминокислоты сделать что-то полезное и вкусное. Никто в нашем организме больше так не может». Те аминокислоты, что повкуснее, печень превратит в сладкую глюкозу, а второй сорт отправят на приготовление ацетонового супа. У мамы печени ничего не пропадает. Короче, глюкоза в этом доме не переводится никогда. Ее может и мало, но она есть. Ацетон у детей. Если мы заговорили про ребятишек, то давайте вспомним ацетон у детей. Про него обычно никто ничего не знает. Во время голода у детей падает уровень сахара в крови, начинаются тошнота, рвота и сонливость. Обычно такое случается с худенькими мальчишками лет до восьми. Чтобы в детском организме быстро синтезировалась глюкоза, нужны мышцы, а у худеньких ребятишек мышц мало, поэтому их тощий организм не справляется с синтезом глюкозы. Им бы поесть углеводов, но само по себе падение сахара вызывает выброс разных гормонов, которые провоцируют тошноту. Так что и поесть не получается. Ребятенок становится сонливым, не ест, тормозит, а потом его уже и разбудить не получается. Самое время ехать в больницу. Организму ребенка в этот момент нужна энергия. Если уровень глюкозы в крови упал, печень с производством глюкозы не справляется, а тошнота не позволяет есть, то в детском организме начинается распад жиров и окисление жирных кислот. Эти кислоты — хороший источник энергии, однако побочным эффектом такого процесса становится ацетон и похожие на него соединения. Поэтому голодающие дети пахнут ацетоном. Это кетогенная гипогликемия, то есть низкий уровень глюкозы в крови, который приводит к кетозу. А еще голодающих и пахнущих ацетоном детей тошнит. Но тошнит их не от ацетона, их тошнит от низкого уровня глюкозы в крови. Дело в том, что у голодающих ребятишек активируются так называемые контринсулярные гормоны. Они заставляют распадаться жир и стимулируют синтез глюкозы. Контринсулярные гормоны у детей начинают повышаться очень рано. Глюкоза только успевает снизиться до 3,6-4,1 ммоль на литр, и тут же повышается уровень адреналина и других гормонов. Эти гормоны могут плохо влиять на самочувствие ребенка. Кроме обычных симптомов гипогликемии появляются тошнота и рвота. Это называется автономный ответ. То есть ребенка не от ацетона тошнит, а от резкого повышения уровня контринсулярных гормонов. Кое-кто путает причину и следствие. Ацетон в моче появляется за несколько часов до гипогликемии. И вот тут нужно успеть ребенка покормить, иначе его будет тошнить, и дело закончится капельницей с глюкозой. Если такое случалось, то вовремя кормите и следите с помощью тест-полосок за мочой. Проблема в том, что те самые кое-кто не успокаиваются и даже придумали необычные методы борьбы с ацетоном. Один мой догадливый земляк лет десять назад работал реаниматологом в детской больнице. Там ему приходилось регулярно иметь дело с ацетоном в крови у детей. И вот в профессиональном форуме этот парень высказал идею уменьшения количества ацетона в крови голодающих детей путем вливания в них милдроната. Его, конечно, коллеги сразу заплевали на предмет упоминания недоказательных лекарств, и только я его земляка понял. Чертов гений, он же догадался, что мелдронат по своей природе нарушает окисление жирных кислот, и поэтому будет меньше продуктов окисления жирных кислот, в том числе и ацетона. Дети в реанимации перестанут пахнуть ацетоном. Это хорошо? Нет, братцы, это плохо. Это чудовищная дурость, потому что ацетон в такой ситуации не враг для ребенка, а лучший его друг. Ацетон используется детским организмом как питание для мозга. Если у ребенка мало глюкозы в крови, то детский организм начинает расщеплять жир. Нервные клетки у детей очень медленно переваривают жир, поэтому им нужны полупереваренные жирные кислоты. А полупереваренные жирные кислоты — это кетоновые тела, вроде ацетона. Получается, что при недостатке глюкозы в крови ацетон становится лакомством для детского мозга. Он спасает детский мозг от впадания в кому. Из чего вывод – не нужно выдумывать свои авторские методы, потому что можно случайно найти способ исправления того, что исправлять ни в коем случае не нужно было. Голодающих и пахнущих ацетоном детей тошнит от низкого уровня глюкозы в крови. Спортсмены, карантин и мелгранат. И вот отсюда у меня появилась идея про возбуждающее действие мелдроната на спортсменов. Представьте, что у взрослого дяди от бега и прыжков упал уровень сахара в крови. У него тоже будут выплескиваться контринсулярные гормоны, но дядя уже взрослый, и поэтому в кому он не впадет. И мышц у дяди-спортсмена тоже много. С их помощью его организм сможет на ходу синтезировать глюкозу. Получается, что контринсулярные гормоны, вроде адреналина, будут такого спортсмена возбуждать. При этом мелдронат станет уменьшать количество ацетона в организме дяди, и мозг взрослого дяди не получит резервного источника питания. То есть спортсмен под мелдронатом не упадет в омора, как маленький мальчик, потому что взрослые массивные мышцы помогут его печени синтезировать минимально необходимый для жизни уровень глюкозы. Но и досыта мозг такого дяди поесть не может. Бегает такой мускулистый лось, у него глюкоза в мозгах на минимуме, другого питания для мозга не хватает, в крови плещется адреналин. Представили? Вполне себе типичная картина возбужденного, активного спортсмена без тормозов. Может, это кому-то и нравится. Для чего придумали Милдранат? Это тот самый мельдоний, который объявили спортивным допингом. Но прежде его придумали как лекарство, которое будет защищать больное сердце от недостатка кислорода. Мелдронат уменьшает количество карнитина в клетках. Помните карнитин? Его можно найти в куче разных спортивных напитков и в добавках. Предполагалось, что карнитин повышает физическую работоспособность. Его любят спортсмены. А вот мелдронат воюет с карнитином. Но и мелдрона тоже любят спортсмены. Где логика? Объясняю. Наши мышцы могут есть не только глюкозу, но и жирные кислоты. Запасы глюкозы в мышцах быстро заканчиваются, и мышцы начинают топить жир. На жирных кислотах мышцы могут работать очень долго, но это дело требует большого количества кислорода. Производством энергии в мышцах заведуют митохондрии, как маленькие печки, они сжигают в кислороде глюкозу и жирные кислоты. И когда спортсмены начинают сжечь своими мышцами жирные кислоты, то митохондриям приходится открывать все резервные поддувалы, чтобы добавить кислорода и поддать жару. Понятно, что в таком авральном режиме некоторые митохондрии могут испортиться, да и сами мышечные клетки повредятся. Но спортсмены привыкли, что у них болят мышцы, У физкультурников этих мышц много, и такие люди могут себе позволить пожертвовать частью мышечных клеток, чтобы как следует раскочегарить митохондрии и стать чемпионами. А поскольку давно известно, что карнитин может улучшать поступление жирных кислот в митохондрии, получается, что с карнитином спортсмены будут подбрасывать в свою топку больше топлива. Это показалось заманчивым, и карнитин стал лидером среди всяческих спортивных добавок. Вот только эффект его так до сих пор и не доказали. Ну, то есть исследования проводят, где-то эффект есть, а где-то его и нет. Очень неконкретная штука. Даже если карнитин и действует, то не настолько хорошо, чтобы спортсменам пришлось глотать граммы добавок каждый день несколько месяцев подряд. Да их просто стошнит. Короче, в карнитин спортсмены верят. А милдронат воюет с карнитином и снижает его количество в клетке — За счет этого в митохондрии попадает меньше жирных кислот, и митохондриям не остается ничего другого, как побираться и жечь в кислороде остатки глюкозы. Митохондрии, как последние нищенки, соскребают по сусекам крупицы глюкозы и аккуратно жгут ее в кислороде. Тут надо отметить, что кислорода для сжигания глюкозы требуется намного меньше, чем для сжигания жирных кислот. Поэтому митохондрии не устают, они крепкие, но голодные. Зато никто не умирает. Никакого избытка кислорода, печки не перегреваются, мышечные клетки не гибнут. Только работоспособность будет ниже. Ловили? Если спортсмены наедятся мелдраната, то через час бега они сожгут запасы глюкозы, а жир сжечь не получится. Дыхалка у спортсменов мощная, кислорода у них много. Но нечего родненькие в этом кислороде жечь, жирных кислот в митохондриях нет, есть только немного глюкозы, которая быстро сгорает, и ноги дальше не идут, буквально. Спортсмены хорошо дышат, мышцы не повреждаются, но сил нет, чемпионами таким спортсменам не стать. Так что же они в этом мелдронате нашли? Я не знаю». Мелдронат придумали для сердечников. Если у человека ишемическая болезнь сердца, то к такому сердцу доходит мало кислорода. Сердце от этого болеет. И разработчик мелдроната придумал интересный ход. Он решил, что если жирные кислоты, которыми может питаться больное сердце, требуют большого объема кислорода, а больные коронарные артерии не могут этот кислород доставить, то надо запретить сердцу жечь жирные кислоты». Тогда ему для работы не понадобится много кислорода. Гениально! Сердце будет работать не очень хорошо, но сохранит свои митохондрии и мышечные клетки от смерти. Это в теории. На самом деле, производитель милдроната не озаботился большими научными исследованиями эффективности своего препарата. Так что весь медицинский мир только цокает языком, предвкушая целебный эффект. Но в своих странах милдронат пока не разрешают. Какая польза от средницы почечных триглицеридов? Кое-кто думает, что среднецепочечные триглицериды используются как биологически активная добавка к пище с целью похудения или как спортивное питание. Но это не так. Они используются как питание для больных людей. Дело в том, что среднецепочечные триглицериды по-другому перевариваются и всасываются. Обычно съеденный нами жир должен перемешаться с желчью. Из него получатся микрокапли, которые перевариваются ферментами поджелудочной железы, всасываются через стенку кишечника, снова упаковываются в капли жира, отправляются по лимфатическим сосудам в сторону сердца в специальной оболочке, и только через сердце они пойдут по артериям ко всем органам и тканям. Это долго и сложно. Если у человека мало желчи, то жир не будет эмульгироваться. Если поджелудочная железа не будет выделять пищеварительные ферменты, то жир не переварится. Если лимфатические сосуды не доходят до сердца, а где-то обрываются, то в этой луже из лимфы будут без дела оседать драгоценные капли жира. Со средницы почечными триглицеридами все проще. Им не нужно перевариваться, они сами по себе очень похожи на обычное масло. Их и делают из масла, обычно из кокосового и пальмового. Берут эти масла и сортируют их так, чтобы остались только среднецепочечные триглицериды. Смысл в жирных кислотах. Масло состоит из глицерина, к которому прикручены три жирные кислоты. Эти кислоты бывают длинные или короткие. В них могут быть ответвления, которые и обеспечивают свойства масла. Нашему кишечнику приходится разбирать и сортировать эти растопыренные жирные кислоты, чтобы пустить их по правильному маршруту в нашем организме. Зато среди этих сложных жирных кислот попадаются такие, какие мы у себя внутри сделать не можем, поэтому нам нужно есть масло. А вот среднецепочечные триглицериды устроены просто, они водорастворимые, поэтому для их эмульгации не нужна никакая желчь, их не нужно переваривать ферментами, поэтому поджелудочная железа отдыхает. Они легко всасываются сразу в кровь, кишечнику не надо разбирать их на запчасти и сортировать, и поступают по воротной вене в печень. Та радуется и делает с этим идеальным жиром все, что захочет. Средняя цепочечная триглицериды собраны из родных нашему организму компонентов и поэтому заходят везде как к себе домой. Если они хотят попасть в митохондрии и там перевариться, то им не нужны никакие карнитины, они просто берут и заходят. За это их любят спортсмены. По этой же причине среднецепочечные триглицериды не могут заменить нам полностью жир. Нет в них той редкой изюминки, которая особенно ценится во всяких рыбьих жирах и оливковых маслах. Так что дольше трех недель на таком среднецепочечном масле не проживешь. Зато больным, у которых чего-то не хватает в животе, эти среднецепочечные масла спасают жизнь. Или тем, у кого порвались лимфатические сосуды, и лимфа сливается в лужу. Таким людям катастрофически не хватает жира, а среднецепочечные триглицериды плывут в обход лимфы, поэтому никуда не теряются. Короче, интересны это штуки, но не как биологически активная добавка к пище, а как нормальное лекарство. Что из лимфоузлов выходит в кишечник? Некоторые люди считают, что всякая гадость из лимфатических узлов выходит в кишечник и так удаляется из организма. Мол, именно поэтому вокруг кишечника столько лимфатических узлов. Конечно, это чепуха. Из лимфатических узлов ничего наружу не выходит. Через лимфатические узлы все идет только внутрь и в глубину нашего организма. Прямо к сердцу. Вся эта гадость. Прямо в сердце. Вам страшно? Мне нет. Это нормально. Вокруг кишечника полно лимфатических узлов, потому что он опутан лимфатическими сосудами, по которым из него в кровь закачивается жир. Ну и всякая зараза из кишечника тоже втягивается внутрь лимфатических узлов. Кишечник, кстати, это единственное место в нашем организме, где рядом лежат красные кровеносные сосуды и белые лимфатические сосуды. Лимфатические сосуды имеют белый цвет как раз потому, что в них от кишечника оттекает много жира. Тот плывет в лимфе в виде крошечных капель. Очень похоже на жир в молоке. Именно поэтому молоко белое, и лимфа, оттекающая от кишечника, тоже белая. Из-за жира. Выделяется ли что-то вредное через кишечник? Да. Огромный список разной гадости из крови выделяется в просвет кишечника и дальше выводится наружу. Но лимфа тут ни при чем. Вся гадость выходит из крови. Помню, как в лихие 90-е в отделении гемодиализа Не хватало диализных аппаратов, и там была живая очередь из желающих попасть на аппарат. Тогда я узнал про перитониальный диализ и про кишечный диализ, и даже про управляемый понос, который может выводить из кишечника токсины, если почки не справляются. Так что жизнь бывает даже поинтереснее, чем фантазии некоторых людей. Из лимфатических узлов ничего наружу не выходит. Через лимфатические узлы все идет только внутрь нашего организма. Прямо к сердцу.